Глава 19 Поезд приезжал ранним утром. На грязном вокзале собрались встречающие. Здесь же ожидали таксисты, зевали проходящие мимо милиционеры. Были и парни подозрительного вида. Наверняка искали, можно ли поживиться с кого-то из приезжих. Они стояли у ларька прямо в зале, где круглосуточно продавали лимонад, шоколадки и пиво. Сам поезд поедет дальше, через границу с Китаем, так что китайцев внутри должно быть немерено. Объявили о прибытии, но настолько нечетко, что почти невозможно было разобрать, что там говорят. Сплошное шу-шу-шу. Я вышел и встал у столба, недалеко от скамейки, на которой сидели трое парней с семечками и бутылками пива причем сидели на спинках, поставив ноги на сами сиденья. Было прохладно, температура за ночь совсем опустилась, даже пар изо рта шел. Зато не было комаров. Свет на вокзале был, хотя сам город был темный. Но у железной дороги свои расчеты с энергетиками, так что непомерные городские долги за электричество железки не касались. Тепловоз медленно приближался на первый путь. Это был вполне приличный двухсекционный 2Т-10МК, пусть и не совсем новенький, но в отличном состоянии. Пассажиры, как называли локомотивы на пассажирских составах, были закреплены за локомотивными бригадами. Там даже полы внутри мыли, все чистенько и опрятно. Но железка — это для меня уже прошлый этап. Просто иногда вспоминается. Я прошел чуть дальше по перрону, туда, где должен был встать десятый вагон. Поезд остановился, полноватая проводница открыла дверь. Сначала спустились громкоголосые китайцы, потом несколько человек бандитского вида и пара военных. Дед обычно ждал, когда все выйдут, так что он спустился в числе последних. Следом вылез Кирилл с китайской сумкой. Встали напротив меня. Как и водится, минимум эмоций при встрече, хотя Кирюха едва сдерживался, чуть не пританцовывал, настолько ему было все интересно. — И что там было, Макся? — не выдержал и спросил он. — Как все решилось? Отвалил от тебя пивзавод? — Расскажу потом. — Вот, на. Он протянул мне горсть больших белых семечек, которыми угощали китайцы в вагоне. «Раз решилось, то хорошо», — невозмутимо заметил деда Боря. «Поехали уже, а то дом стоит брошенный. Собаку завести надо бы». Отошли за здание вокзала, где стоял припаркованный луазик. «Открою чоп, надо будет брать машину». Девятку, наверное, как у студента. Достаточно вместительно, чтобы влезли охранники с оружием. Ленка говорит, рано уехали, сказал дед, усаживаясь в машину. Но лето на дворе некогда гостить. Картошку еще огребать пора. Решилось, и ладно. Нормально хоть решилось? Отлично, я уселся за руль и завел. Вот, кстати. Почти не тратил. Он протянул мне пачку денег. Из своей пенсии на билеты взял. Да ладно, дед, у меня же есть. Деньги — дело такое. Он достал пачку примы и по-стариковски откашлялся. Вот всю жизнь копил-копил. А этот кабан тогда напридумывал своей реформой, Все из-за него изгорело. Вот хотел же жигули купить. Не успел. «Ладно, чего теперь?» «Да, время такое. Я вырулил на трассу. И оно еще не закончилось. То ли еще будет». «Вот-вот», — дед закивал. «А вон брат твой не верит. Говорит, наладилось все». «Да спокойнее стало», — сказал сидящий позади Кирилл. «Раньше хуже было». «Нифига, Кирюха», — ответил я. «Все еще продолжается». «Раньше-то казалось, что дальше будет все как всегда», — дед выдохнул дым в окно. «Спокойно и надежно, не переживали за будущее». «А теперь-то что?» «Ладно, я вон пожил. А вы?» «Прорвемся, дед», — сказал я. «У тебя в молодости пожестче было. Немцев колотить поехал в семнадцать, и ничего. Год приписал, и вперед». Тебе же как Кириллу тогда было. «Ну, да, что есть, то есть», — он усмехнулся и показал на сумку. «Ленка тебе пирожков отправила. Привет передавала». «Как она?» «В Торцию за шмотками съездить хочет. Говорит, шмотки получше, чем в Китае». Ехали до дома, разговаривали. Пока доехали, пока попили чай, уже совсем рассвело. Зашел к Жене домой. Он валялся на диване, подложив руки под голову и о чем-то размышлял. На левом плече видна наколка с неразборчивым рисунком, которую он сделал себе в Чечне. Нормального мастера тогда не нашел. — У меня эти твои игрушки так и лежат, — сказал я. — А в другое место убрал. А то Кирилл найдет. Надо тебе все это перепрятать или вообще избавиться. Да вот так и думаю, все утро куда?» Он почесал лоб. «А то мало ли. Жалко, их в охрану нельзя с собой. Пригодился бы лучше, чем ружье. Я сел за стол и налил себе чайного гриба из трехлитровой банки. Женя взял его у соседей и настоял, когда вышел из запоя. От резкого вкуса напитка я уже немного отвык. «Собирайся, женек», — сказал я. «Давай уже с этим залом решим». Машину на сегодня оставил деду, а сам дозвонился до диспетчера и вызвал такси, а то не хотелось идти пешком. Приехала старая красная шестерка с треснутой фарой. Водитель, мрачный, злой и невыспавшийся мужик, смотрел перед собой, на нас не глядел. Похоже, он с ночной сменой. Магнитола работала, играла дюна, коммунальная квартира. Таксист молчал, мы с Женей в полголоса обсуждали планы. Тем временем пересекли железнодорожный переезд. Город пустынный, еще спал, ведь сейчас утро воскресенья. Такси спокойно ехало по улице Лазо, но вдруг остановилось недалеко от памятника с паровозом. Там, рядом с колесом, стоял пошатывающийся мужик в спортивной куртке и копошился с ремнем брюк. Намерение понятное, но таксист почему-то решил его остановить. «Ты чего там, охренел?» — рявкнул он и вылез из машины. «Совсем уже с дуба рухнул. Ну-ка, пошел отсюда!» «Отважный», — заметил Женя. «А что это он так? Помочь мужику может?» Амбал же тот захлестнет его сейчас. Таксист был ниже пьяного аж на голову и уже в плечах раза в полтора. Амбал, услышав окрик, повернулся и состроил очень недовольную рожу. Но все закончилось быстро. Пьяный торопливо ушел, когда таксист взмахнул бордовой корочкой. Уго, Женя удивился. «Он мент, что ли?» «А вот же уроды!» Водитель вернулся в машину и силой захлопнул дверь. «Совсем охренели! Нигде от них продоха нет, тупые и наглые! Был бы на смене, а арестовал бы! Повезло ему!» «Вы так подрабатываете?» — спросил я. «Это можно?» «Да нет, конечно», — ответил он и глянул на меня в зеркало. «Ну а куда денешься? Сначала там на смене, потом здесь. Надо же крутиться!» Еще и пресекать преступления все равно должен, в любое время. А начальство разрешает таксовать? Глаза закрывает, а что им еще делать? Не платят же по 2-3 месяца. Да, нам же это нельзя, он усмехнулся. Только преподаванием типа можно заниматься. А учителя сейчас еще меньше получают, чем мы. Мы с Женей переглянулись. Кажется, найти сотрудников будет еще проще, чем я думал. Деньги людям очень нужны. А хорошие деньги, тем более. А другую подработку не хотите? Спросил я. В охрану, например. В бандиты, что ли? Или в неведомственную? Так там сейчас такое, за эти копейки удавят. Скоро открывается новая контора, сказал я. И это совсем не бандиты. Номерок оставьте свой, позвоню. Или можете поговорить с Лесниковым, опером. Он в курсе про меня. Думал он долго, только молча рулил. Таксист-милиционер вырвал лист из записной книжки правой рукой, пока левый рулил, и написал номер синим фломастером. Костя я, а это вот домашний мой. Он довез нас до зала, где уже стояло несколько джипов. Но в этот раз обошлось без принудительного выселения. Крюковские мирно ждали, когда мы приедем. Кажется, вчера юристы пивзавода целый день исправляли мутные схемы Родионова, чью фамилию они вообще больше не называли. Поэтому решился вопрос быстро, и так, что обе стороны остались в плюсе. Взамен старого зала нам передавали часть здания Дюш, куда мы сразу и пошли. Сама спортивная школа не работала уже несколько лет, так что город будет сдавать нам зал за бесценок. Потом, может быть, спортивная школа откроется полностью, но мы здесь останемся. Места в новом зале заметно больше, а один из партнеров Крюкова, вернее, один из коммерсантов, кто платил пивзаводу за крышу и скидывался в фонд на избирательную кампанию, был готов поставить спортивный инвентарь. Само собой, это не по доброте душевной, а чтобы Крюков мог сделать пару снимков себе для избирателей. Но главное, зал живой, а пожилой тренер, который не мыслил себя без этой работы, мог ее продолжать в хороших условиях. «Не ожидал я, Максим, что так выйдет». Семенович в третий раз обошел просторный светлый зал. Тут и отопление, говорят, зимой будет. Не придется закрывать. Голос эхом отражался от стен. Мы ненадолго остались втроем и осматривали новые помещения. Посмотрим, — сказал я. Вот не хотел же к Крюкову обращаться. Теперь вроде как должен ему. Нет, тут другое, — ответил я. Он получил свое, мы свое. Выгодно нам обоим. «А Родионова куда дели?» — он нахмурился. «И того бандита, которого вы с Женьком отметили, тоже не видно». «Про них я ничего не знаю пока. Кстати, Семёныч, я отодвинул старую занавеску и сел на подоконник. Не думал еще и взрослую секцию открыть. Ну, не только пацанов гонять, а тех, кто повзрослее. Ты же раньше этим занимался. Да и выгодно это». «Думаю, иногда», — сказал тренер. «С детьми-то оно попроще, но денег и правда не хватает». «Мы и сами походим», — я хлопнул Женю по плечу. «Да и думаю, еще народ подтянем». «Бандитов?» — Семенович вздохнул. «Вряд ли они будут ходить. Будут другие, кто-то захочет позаниматься. Думаю, будет много самбистов из милиции». А им ударка с кикбоксинга не помешает. Хотя и самбисты тоже сильны. Вы же видели, на что Федора Емельяненко способен. А, ну да, я осекся. Еще не видели. А кто это? Женя нахмурил лоб. Боец один, еще мало известный, но прославиться точно. Ну ладно, тут ты, волк, разбираешься. Оформление шло долго и нудно. К обеду подъехал сам Крюков. С нами он особо не говорил. Главная его цель — попозировать перед камерами прикормленных журналистов на фоне здания «Дюсш», а потом сразу уехать. Еще поснимали и смутившегося Семёноча и кого-то из его воспитанников, кто пришел с самого утра посмотреть на новое место. Пока пополнят зал инвентарем, уйдет время. Но зато здесь уже был ринг. Остался с тех времен, когда здесь была школа бокса. Есть груши и маты. Хоть прямо сегодня начинай занятия. Еще обещали сделать ремонт, для чего наняли бригаду китайцев. Место и правда хорошее, до центра не так далеко. Семеноч будет вести занятия, а нам бы хорошо завести базу где-нибудь здесь поблизости. Люди разъезжались, закончив все дела. Собрались уходить и мы, но тут к школе подъехала уже знакомая синяя Нива. Оттуда с пакетом вышел душман в китайской жилетке с кучей карманов. В ней он еще меньше похож на опасного бандита. Будто приехал на дачу копать картошку, но такие, как он, копают для других целей. «Какие люди и без охраны!» – пробурчал Женя. «Мне-то она зачем?» Тот усмехнулся. «У меня врагов нету. Не заживаются они на белом свете почему-то. Но зато я не обидчивый. Иваныч говорит, не злиться мне на вас. Я и не буду. Гостинцы я тут вам привез». Понять что-то по его лицу невозможно. Оно как маска. А его дружелюбной улыбочке я не верил. Душман протянул мне пакет. «Мария Ивановна отправила». — сказал он. — Сестра нашего дорогого Игоря Ивановича. Передала вам двоим свои лучшие благодарности, но пока не может увидеться с вами лично. Она еще брату уговорила на подарочек. В пакете была украшенная плотная коробка с бутылкой коньяка Хеноси. Кроме этого, там лежала большая шоколадка и надорванная коробка Чекопая с иероглифами пару печенек мы стащили душман кивнул на коробку но вы чего оставили взамен в коробке кроме печенья болталась плотная пачка долларов купюры по сотке в банковской ленте тут тысяч десять не меньше доставать при всех я не стал но может быть больше душман усмехнулся посмотрел я на вас ребята «Вы тертые калачи, не сытите никого, отчаянные. Нам такие нужны, особенно сейчас. А я в разведке служил, в людях понимаю». «Ты же говорил в стройбате», — сказал я. Он кивнул и добавил. «В общем, когда пойдете к нам, это все вам мелочью покажется. Способные вы быстро на другие доходы выйдете». «Нет», — без раздумий сказал я. «Не наше это. Хотим другим делом заняться». Женя молча кивнул. «Ну, хозяин барин», — душман пожал плечами. «Потом не упрашивайте, уже не возьмем. У нас и так много желающих». Желающих много, но идти в братву к ее закату уже нет смысла. Да и окажись, я на несколько лет раньше все равно бы не пошел. Душман уехал. Женя от своей половины денег отказался. Сказал, чтобы все пошло на дело. А этого уже хватит нам на первое время. Дошли до рынка. Там я искал себе и Женьке часы, чтобы, если что, мы могли координироваться хотя бы по времени. Продавцы постоянно хотели всучить мне фальшивые китайские роликсы. Но у одного дедушки в самой глубине мы смогли взять две штуки вполне себе приличных электронных часов Кассио с металлическим браслетом. У них даже есть будильник. В Японию у меня тогда друг ездил, дипломатом был. Таинственным голосом сказал дедушка в потертом пыльном пиджаке и выдал нам запасные батарейки. В самом конце 80-х было. Привез мне кучу. Все продали, но вот эти две остались. Внукам хотел оставить, но денежки нужны. А так бы не продал, хорошее. водонепроницаемое. Он постоянно озирался, ведь явно торговал без разрешения. Часы выглядели нормальными, не похоже на китайское дерьмо. Все аккуратное. Хватит старое, но главное, что показывали время. Только собрались вызвать такси, как у дороги, и встретили еще одного знакомого. Темно-красная девятка остановилась на обочине рядом с нами. Окно опустилось, выглянул бледный Ваня-студент. «Подбросить, пацаны?» — спросил он. «Да я к знакомому схожу», — сказал Женя и махнул рукой. «Перетру с ним одну тему». Он мне подмигнул, намекая, о чем хочет поговорить. Поехали. Я уселся к студенту. Вид у него чуть получше, но не намного. Ведь вместо положенного ему постельного режима после ранения он колесит по городу, продолжая работу, в которой нет выходных. Ну ты дал, волк. Ха! Только про тебя вся братва и базарит. Что там в пятницу случилось? И что базарят? А ничего конкретного, одни слухи. Ваня засмеялся. «Сначала за тобой всех отправляли, чтобы загасить, а потом наоборот, поменялось все. Так что пользуйся. Можешь даже к Ивановичу попроситься. Возьмет. Ты и до бригадиров дойдешь». Душман сегодня предлагал. Я отказался. «Не мое это. А что, кстати, с Родионовым и Фроловым?» «Про Родионова можешь забыть. А Фрол в больничке лежит». Просился в другой город, но Иваныч не отпустил, ведь студент откашлялся. Лежит и лежит. Какая разница тебе? Говорить не хочет, но он уже мне сказал о многом. Пострадавший Фролов явно под подозрением у Крюкова, но пока еще жив. Убедиться хотел, что новый зал отбирать не будут. Пфф, тут волк уже и не до этого им. В общем, ты пацан правильный. Но раз сам говоришь, не твое это все, то и меньше знаешь, дольше живешь. Я посмотрел назад. Обивку с заднего сидения он уже поменял, а то прошлое было залито кровью. Спасибо, кстати, хотел сказать, произнес я, что у моих увез на вокзал. А, он отмахнулся. Довез и довез. Главное, что обошлось и что никто не видел. «Так что все по-старому. Эти придурки вот носятся». Нас обогнала несущаяся на полной скорости милицейская буханка. Нет, не милицейская, а извне ведомственной охраны с большими буквами ОВО на двери. Почти конкуренты, но охраняют они только госучреждения. Хотя... «Слышал про них?» — студент показал им вслед короче открыли тут недавно чоп в городе новый когда я повернулся к нему да пару недель как даже не слышал самый там прикол что держит его глава в неведомственной охраны забыл его фамилию но записана она на его племянника частная конторка воевода Ха. так мне стало интересно давай дальше «Экономят они неплохо», — Ваня засмеялся. «Заключают контракты, крышуют барык. Только охраняют их не чоповцы, а эти, кто по вневедомственной работает. Полкан отправляет их на эти свои точки у барык, но не платит. Базарит, типа вы и так на смене работаете. У него эти менты загоняются, а бабки полкан все себе берет. Ну и, сука, хитрожопый он, их хабул. «Так, действительно хитрая схема. Вневедомственная охрана откликается не только на те вызовы, куда они должны приезжать. Они еще охраняют те места, которые должны охранять частники, ведь это приказывает непосредственный начальник. Больше работы, но нет дополнительной оплаты. А разница идет в карман владельцу». «Хм...» Навело меня на одну мысль. А если приплачивать группам реагирования, чтобы они ехали на те точки, которые охраняет моя фирма? А если еще платить им хорошо? Стоит обсудить это с нашим опером. Пока у милиции низкая зарплата, многие из них готовы на такие подработки. Студент довез меня до дома. Едва вошел через калитку, как меня ослепила вспышка фотоаппарата. Довольный Кирилл держал в руках полароид в раскрытом виде. Кассету к нему в городе купил. Похвастался он, принимая еще не проявившуюся фотокарточку, и несколько раз ей взмахнул. «А то у нас нету. Пленку еще к кодеку взял. Лежит же без дела. Камеру бы еще. Сам себе режиссер бы потом отправляли. Макся, а ты сильно занят?» «Пока нет». Я посмотрел на новые часы. А что такое? Махнем на рыбалку, предложил он, смотря на меня. А то давно собирались. Мне же на работу завтра, некогда потом будет. И дед на картошку меня бросать будет вечерами. Поехали! Класс! Погнали! Дед не захотел ехать, был занят, а Женя еще оставался в городе. Поехали с братом вдвоем. «Помнишь, где мы тогда с батей рыбачили?» — спросил Кирилл. «Давно же было. Место хорошее там». «Да, вспоминаю». Поехали еще дальше, чем обычно. Было это далеко от города, но все еще видно высокий элеватор. Отсюда же видно мост через реку. По нему сплошным потоком неслись машины, от легковушек и мотоциклов до фуры и грузовиков. Ведь эта трасса вела в сторону Китая. Остановились у берега, прошли к воде и сели между кустов. Место здесь глубокое, рыба водиться должна. Тут послушал, что творилось в пятницу. Кирюха сам складывал разборные удочки и навязывал крючки, не давал мне даже ничего сделать. — А правда, что уже не пулемет есть? Слушай, этих придурков больше. — Да я просто знаю, какие балаболы. «Зато ты, говорят, и с Крюковым говорил, и фролу пиздей вставил!» «Не матерись, Кирюха», — спокойно сказал я. Он кивнул, но все же видно, как его переполняла гордость, что у него такой брат. «Я-то рыбачить не хотел, просто и сидел на берегу и доедал последние пирожки, которые прислала тетя Лена. Всем заведовал Кирилл». Парень засучил штаны до колен и стоял босой у самой воды. Где-то вдали слышны чьи-то радостные крики. Это кто-то купался в реке, хотя вода сегодня холодная. Мимо проплыла чья-то потерянная красная кепка. «Ща начнем!» Кирилл достал пузырек с валерьянкой. Батя всегда так делал. «Еще блесну закинем и...» «Ого, смотри, сколько их!» Он показал на мост. Там с огромной скоростью в город неслись автобусы. И не простые, а милицейские. Да это ОМОН или Собор, но на такой дистанции и не поймешь. Они точно с центра области, не местные, у нас их столько нет. Ого, за кем это они? Такой толпой еще? За кем-то крупным, сказал я. Кажется, я даже догадывался, за кем их отправили. В городе теперь точно станет неспокойно.